безликий сурикаты барсук тушкан горный козел проходя мимо пустых вольеров и клеток машинально забиваю название в поисковик социо сплевывает в мою черепную коробку как в урну бесполезную информацию о несуществующих больше животных лось олень кабан тигр бурый медведь Про медведя я кое-что знаю сам, без всякой там Википедии. Про медведя мне рассказывал Крекер. Давно, еще до того, как его внесли в черный список, и он перестал шевелиться. Он рассказывал, что медведь был страшным лесным чудовищем, пожиравшим всё на своем пути, раздиравшим длинными кривыми когтями живую плоть своих жертв. То был яростный и непредсказуемый зверь со смрадным дыханием, И только пчелы умели успокоить его. Они угощали его сладким цветочным медом. И тогда медведь ненадолго смирял свой гнев. Когда чудище уставало, оно залезало под землю и временно переставало существовать. Засыпало беспробудным сном на полгода. А потом возрождалось, выходило наружу и снова жаждало крови и меда. Древние люди считали этого зверя лесным божеством. Само слово «медведь» на доглобальном, принятом в регионе ЕА-8 наречии, означало «хозяин меда» и было не именем, а лишь почтительным его заменителем. Настоящее же имя Бога вслух произносить запрещалось. Об этой традиции Крекер говорил с восхищением. Ему нравилась та непреодолимая Уважительная дистанция, которой люди старались отделить себя от безумного Бога. Не то что мы. Они не были частью чудовища, понимаешь? Крекер бешено тер свои пятна. Они были отдельно, а Бог — отдельно. И если Он хотел их сожрать, они Его убивали. Слон, жираф, верблюд, страус мне нравится заброшенный зоопарк пустые распахнутые настежь клетки затянутые тиной пруды сухие ветвистые деревья для лазания бурые валуны сгнившие будки заржавевшие кормушки норы в окаменевшем песке здесь все в состоянии странного полураспада все как будто бы не вполне завершившееся начавшее умирать И застывшее в удивлении. Здесь нет того запаха, густого запаха страха и ненависти, пропитавшего фермы. Они здесь умерли быстро, плененные зверьки и древние боги. Они не успели по-настоящему испугаться, тем более возненавидеть. Просто вечером люди принесли им еду, и они съели ее, как обычно. А потом они заснули и не проснулись. «Кстати, это идея. Я думаю о своем пленнике, которого снова оставил запертого, удивленного, неразумного в клетке для обезьян. «Ну что же ты, друг, добей меня», — просил меня Эв. «Постой, так играть нечестно», — хрипел он мне вслед. «Молодушие». «Добить мешает мне молодушие. Хотя это, конечно, просто и честно — добить. Хорошо бы из пистолета... У меня ведь есть его пистолет». Но выстрел привлечет к зоопарку внимание. Тогда рукой или каким-то предметом один удар или два, устричный глаз закроется или выпучится. А что за звук? Хруст или шмяк? Хрип или стон? Стон или крик? Так, может быть, отравить его? Хороший способ для малодушных. Опосредованный. Подсыпать яд в витокомплекс. Ну или не яд, откуда я возьму яд. Просто скормить ему что-то сильно просроченное. В мегаполисе такого полно. Нет, ерунда. Я мог бы просто уйти и не возвращаться. Без лекарств и воды он перестал бы существовать за несколько дней. Но я не готов сделать для него даже этого. малодушие Оно не позволяет мне временно лишить его жизни. Нет, я не только боюсь убить. В конце концов, что тут такого убить кого-то вечно живущего? Я опасаюсь того, что будет после убийства. Они зафиксируют его паузу, они закроют его ячейку. Что станет со мной? Нет, нет, я не могу лишиться его маски и его ячейки так скоро. Слишком удобно быть непроницаемым и зеркальным. Слишком удобно иметь доступ к закрытым файлам. Поэтому я возвращаюсь. Раз в два-три дня возвращаюсь в клетку для обезьян, продлеваю его мучение и оставляю его там одного. Сегодня опять оставил. Но ведь долго он не протянет. На что ты вообще рассчитываешь? В который раз, как потревоженный муравейник, внутри меня расползается паника, отравляет мне кровь кислотой ядовитых укусов ядовитых вопросов. О, у моей паники сотня тоненьких голосов, и каждый норовит первым пропищать свой вопрос, оставить свой комментарий. Моя паника — мое персональное социо, и выйти из нее невозможно. Или ты думаешь, что будешь держать его в клетке годами? Не думаю. Планетарник сдает с каждым днем. Даже без моей помощи он скоро подохнет. То есть, простите, временно перестанет существовать. Ну, а если даже и не подохнет? Ты сам-то сколько продержишься, а, пользователь социо-ф? Надолго вживешься в роль? Ненадолго. Нет-нет, ненадолго. До первого медосмотра, на который, кстати, меня уже мягко приглашал автодоктор. Через неделю он пригласит меня жестко. Я не приду. И тогда они придут ко мне сами и снимут с меня мою зеркальную маску. Далее затемнение, конец. «Так может тебе сбежать? Прямо сейчас?» «Ага. Выдрать из себя цереброн, бросить прямо здесь, в зоопарке, избежать куда-нибудь в глушь, далеко. Я об этом много раз думал. Буду жить в лесу, собирать корень и ягоды. Будешь жить там совсем один? Мне не привыкать к одиночеству». Будешь просто выживать, цепляться за свою жалкую жизнь. Это нормальный инстинкт для такого, как я, для смертного зверя. Хорошо, а зимой, когда ягод и кореньев не будет, когда выпадет снег, поселюсь в одном из торговых центров. А лекарства, еда, вода, их нужно заказывать через социо, разве можно раздобыть их иначе? В торговых центрах есть еда и одежда. Ну, разве та еда не просроченная? По большей части, но и разве торговые центры не снесут в ближайшее время? Да-да-да, еда там отравленная, зима тут суровая, и торговые центры снесут. Выходит, ты обречен. Выходит, я обречен. О чем же ты думал, когда убежал из дома? А я не думал. Я просто спасался, боялся оказаться в спецкорпусе. Я просто хотел на волю. Это нормальный инстинкт для смертного зверя. Но у тебя же должен быть план. Неужели у тебя не было плана? У Крекера был план для меня. Фантастический, вздорный план, составленный исправляемым, который несколько сотен лет безвылазно провел в доме, который понятия не имел, как устроена первослойная жизнь. Он хотел, чтобы я сражался с его чудовищем. Он хотел, чтобы я, как и он, принес себя в жертву. А ты не хотел? А я не хотел. Я ничего не имею против живущего. Я не хочу угрожать его гармонии и спокойствию. Наоборот, я мог бы даже его защищать. Мне нравится его защищать. Я мог бы стать планетарником. И приводить в зону паузы стариков, которые называют тебя спасителем. Да, я бы приводил стариков. Я был бы частью живущего. Но ты не его часть. Ты не защитник, а враг. Твой долг — совершить апоптоз самоуничтожиться, чтобы организм остался здоровым. Я не враг. Ты — чужеродная клетка. Как знать? Ого, так ты еще на что-то надеешься? Я надеюсь, если повторить эксперимент лео Леолота, не смеши —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 это письмо пришло на третий день моей жизни под маской никто не знал что я это я никто не знал а тот кто отправил знал просто спам я пробил этого доброжелателя по всем пспшным базам но не смог установить ip адрес так что это кто то очень серьезный скажем так всерьез несогласный и что теперь так и будешь ходить Светить зеркальным хлебалом? Предпочитаю быть непроницаемым и зеркальным, пока не выясню, что я на самом деле такое. А если поймают? Значит, такая моя судьба. Значит, такая твоя судьба. От зоопарка иду пешком. Через пустырь, на котором чернеют металлические остовы гигантского колеса, каруселей, качелей, покосившиеся на бок ракеты, маленьких нелепых вагончиков, наивные развлечения древних. Тут они кувыркались до того, как волшебные парки аттракционов с чудесами, превращениями, полетами, битвами, с первоклассной сенсорной стимуляцией запустили в глубоких слоях. Трое замотанных в инвизибл тряпки детей прединтернатного возраста слоняются по пустырю. Один лениво доламывает крошащиеся крылья ракеты, двое других безуспешно пытаются повернуть колесо. Они явно из роботрущоб, иначе бы сюда не ходили. У них либо физически нет доступа к тем слоям социо, где звенят и переливаются волшебные парки, либо доступ есть, но не хватает социо денег на вход. Я понимаю, почему они приходят сюда. Я сам сюда приходил в детстве. Для меня не существовало дороги к волшебному парку, так что я отпрашивался у Ханны к качелям. Она нехотя отпускала. Ей не нравилось, что рядом робот-рущобы, но она жалела меня обделенного. Она думала, я прихожу сюда покататься на каких-то ржавых огрызках. Но я не катался. Как и они... Я приходил для того, чтобы что-то сломать. За пустырем начинаются робот-рущобы. Мой путь лежит через них. Здесь не опасно. Ханна зря волновалась. Роботы безобидны. Они почти не замечают меня. Они и себя-то не замечают. Одни плотно не по сезону замотаны в рваные инвизибл тряпки, другие сидят на пороге своих расползающихся картонных жилищ почти голышом. На многих женщинах сняты из электронных уборщиц бикини. Из-за мусорной кучи доносятся хриплые крики. «Да, Богомол, да! Богомол, да! Шершень, шершень, давай, давай, давай! Яппп, яппп! Вмашь ему! Да, Богомол, да, мальчик!» Я ускоряю шаг, к горлу подкатывает тошнота как тогда, неделя назад, когда я рылся в памяти Эфа и наткнулся на папку насилия с видеороликами «Богомол против многоножки», «Богомол против жука-рогача». В первом слое роботов интересует разве что тараканьи бега и бои насекомых. Ни на что другое у них не хватает ни памяти, ни внимания. Роботы полностью поглощены тем немногим, что способны разглядеть во втором. С утра до вечера они копаются в своем социумусоре, выковыривая из него обрывки сериалов, кусочки второслойных стрелялок и квестов, дебильные чаты, недоинсталлированные обучающие программы. Словно аллергики, расчесывающие воспаленную плоть, раз за разом они пытаются загрузить, сохранить в памяти, переустановить и добавить к списку. Бесполезно. Их ячейки неполноценны. Множественные ошибки инсталляции и системные сбои. Так что фрагменты серии упорно не складываются в последовательный сюжет. Квесты обрываются в самом начале пути. Чаты блокируются после пяти допущенных орфографических ошибок. Извините, приложение будет закрыто. Чтобы эта ошибка не повторялась, требуется переустановить программу «Веселые буквы». А программу «Веселые буквы» равно, как и веселые цифры, роботам загрузить не под силу. Прежде чем начнется загрузка, пожалуйста, введите цифры, которые вы видите перед собой. Это нужно, чтобы мы убедились, что вы не робот. Им не хватает мозгов для того, чтобы ввести эти цифры. Они не могут. Поэтому их так называют. Из вороха нечистых коробок и тряпок прямо мне под ноги кидается человек ударяется лбом в носок моего ботинка, перекатывается на спину и так и лежит, глядя на меня снизу вверх гноящимися глазами и вяло шевеля пальцами рук, точно перевернутый жук-питомец. Машинально интересуюсь. — Больно? — Но тут же соображаю, что он меня вряд ли вообще замечает. Я обхожу его по широкой дуге, чтобы случайно не задеть снова, но он вдруг бойко переворачивается на живот, Вскакивает на четвереньки, семенит ко мне и крепко вцепляется рукой мне в штанину. Ему лет двадцать пять, лицо кривое, несимметричное. Это лицо кажется мне смутно знакомым. — Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста! — лопочет он и подергивает мою штанину. — Дяденька-планетайник, не забивайте! — он встает передо мной на колени. — Пожалуйста! — это «пожалуйста»? Я вдруг его узнаю. «Марк? Ты Марк?» Мой обработанный болтуном монотонный голос не пугает его. Он смотрит в меня напряженно и вдумчиво, словно примеряя на себя это имя, потом серьезно кивает. «Да, Майк». В группе развития он тоже не выговаривал свое имя. Так и не научился. «Им...» Роботам никогда не добраться до режима люксурия. В грязи, в бреду, на земле или на полиэтиленово-картонном полу, не вылезая из-под обломков и кроша второго слоя, подчиняясь слепому инстинкту и не сознавая, что делают, они спариваются и в муках рожают детей. Если детям везет и инсталляция проходит успешно, социослужба направляет их в обычные интернаты но довольно часто и мне везет. Ничего удивительного, в роботрущобах при большой скученности и слабом здоровье жителей мрут и спариваются почти постоянно. Это место словно уродливая пародия на фестиваль помощи. Так что роботы возрождаются роботами и остаются в трущобах. Если дети способны держать первый слой, они посещают группу естественного развития. Вроде той, что посещал я. И Марк. Наша учительница говорила, что группа — это шанс вырваться из трущоб и сделаться полноценной частью живущего. Она говорила, если удержать первый слой, можно освоить профессию, нужную и полезную. Например, стать ассенизатором или мусорщиком, или пойти на заправку, или убирать на ферме навоз и свежевать туши. Марк хотел работать на ферме. Только мало кому удается вырваться из трущоб, Трущобы затягивают, а первый слой становится бледным воспоминанием. Впрочем, Марк удерживает первый слой не так уж и плохо. «Ну, пожалуйста, не забияйте туда мою маму! Ну и что, что у нее день вождения? Мама еще молодая, ей не надо на фестиваль!» Я думаю, не отключить ли мне функцию записи на болтуне. Но нет, это вызовет в планетарной службе порядка подозрения. Я и так целый час ничего не записывал там, в соопарке. Так что я строго спрашиваю, сколько ей лет. Не помню. Ее имя. Не помню. Марк трясет головой. Не помню. Она тоже не помнит. Я пробиваю по базе сегодняшних принудительных в этом районе. Их пятеро, из них трое женщины, но ни одна из них не является биологической матерью Марка. Не сегодня, констатирую я. Ее очередь не сегодня. Марк улыбается, обнажая грязные зубы, и принимается странно подергивать головой, не то кланяется мне, не то пытается сотворить что-то в своем увечном втором слое. Я отворачиваюсь и иду прочь. Подождите, идет обработка беседы. Собеседник Марк, возможно, проявил признаки извращенной привязанности к родной. Собеседник Марк Возможно, страдает психическим расстройством. Сотрудник Ф. Вы хотите сообщить об этом в психологическую службу помощи населению? Да? Нет. Нет. Внимание. ПСПН строго рекомендует гражданам сообщать обо всех случаях психологических отклонений. Вы хотите сообщить об отклонении в психологическую службу помощи населению? Да? Нет. Нет. Внимание. Район робот-рущоб считается психологически неблагополучным. Предоставленная вами информация может быть важна для статистики. Вы хотите предоставить информацию? Да? Нет? Нет. Внимание! Лица с извращенной привязанностью к родным зачастую принадлежат к радикальной группировке семейственников. Данная группировка представляет угрозу для спокойствия и гармонии живущего. Ваше бездействие нерационально – Как сотрудник ПСП вы обязаны отправить в ПСПН сигнал тревоги. Подождите. Выполняется автоматическая отправка сигнала тревоги. Выполнено. Спасибо за вашу бдительность. Я ухожу уже достаточно далеко, когда Марк окликает меня. «Как зовут?» – кричит он. «Как зовут мою маму?» «Майк хочет вспомнить!» Я смотрю в базе. Это все, что я теперь могу для него сделать. В течение трех часов к нему приедет бригада из психологической службы. «Твою мать зовут Роза», — говорю я. «Красивое имя». Иду дальше, стараясь не думать о Марке, о том, что я с ним только что сотворил. В самом центре трущоб, обнаженный робот лет сорока, с безмятежным лицом и, как ни странно, без малейших признаков вырождения, Сидит посреди дороги в позе лотоса. Он худой и весь какой-то суставчатый, как богомол. Его глаза широко раскрыты. Мне почему-то вспоминается Крекер. Неожиданно для себя самого я наклоняюсь над ним и громко хлопаю в ладоши в какой-нибудь паре сантиметров от его лица. Он не моргает. Ни малейшего движения лицевых мышц. Говорят, кроме роботов, В трущобах также обитают утопленники. Это ныряльщики, гений-социо, добравшиеся до самого глубокого двенадцатого слоя и добровольно, или же не выдержав перегрузок, оставшиеся на глубине. Говорят, в этом случае все поверхностные слои утопленника разрушаются, так что утопленника не отличишь от обычного робота. Так говорят. Это всего лишь слухи, легенда, которую невозможно проверить. Никто не знает, существует ли двенадцатый слой и существуют ли сами утопленники. Ведь кроме них никто не опускается так глубоко. но разве что члены Совета Восьми? Или, может быть, Крекер? Мой друг Крекер. Лучший в мире ныряльщик.